Парк Арлингтон, Джерси Сити 10.30 вечера Альфонсо Крим уже целый час торчал в парке, выбирая стратегически важную точку. «Крим» – довольно символическое прозвище – Так назывался известный музыкальный журнал, посвященный рок-н-роллу. Единственный рок н рольный журнал во всей Америке, который издавался в Детройте с 1969 по 1989 год. Именно в этом журнале родился термин «панк-рок». Также на его страницах впервые появилось словосочетание «тяжелый металл». В таких случаях он был очень разборчив. Единственное, что ему не нравилось в выбранном месте – Это сенсорный фонарь, льющий сверху оранжевый свет. Впрочем, для таких дел у него есть заместитель. Лейтенант Ройл. Или просто Ройл. Всего-то взломать замок на коробке у основания столба, сорвать крышку и воткнуть внутрь монтировку. И проблема решена. Фонарь над головой помигал и погас. Крим одобрительно кивнул. Он отступил в тень. Его мускулистые руки свисали по бокам. Они были слишком велики, чтобы скрещивать их на груди. Торс широкий, почти квадратный. Главарь джерсийских сапфиров был черным колумбийцем, сыном британца и колумбийки. Джерсийским сапфирам подчинялись все кварталы, окружающие парк Арлингтон. Если бы они захотели, они подчинили бы и парк, но дело не стоило того – По ночам парк превращался в криминальный рынок, и зачисткой его должны были заниматься полицейские и добропорядочные граждане, а вовсе не сапфиры. По существу Крим извлекал даже некоторую выгоду из того, что здесь, в самом центре Джерси-Сити, располагалась эта мертвая зона. Она служила чем-то вроде общественного сортира, в которой стекалось всякое дерьмо из кварталов города. Каждый уличный угол своих владений Крим завоевал грубой, неприкрытой силой. Как танк-шерман, он шел напролом и молотил противостоящие войска, пока они не сдавались. Всякий раз, когда Крим завоевывал новый угол, он праздновал победу тем, что ставил на очередной зуб серебряную коронку. У Крима была ослепительная и пугающая улыбка. Пальцы его тоже обросли всякой серебряной мишурой. Были у него, разумеется, и цепуры, но сегодня вечером Крим оставил свои шейные украшения на хате – Цепочки. Первое, за что хватаются отчаявшиеся люди, когда до них доходит, что сейчас их будут убивать. Рядом с Кримом стоял Роял. Он был в меховой парке, поэтому просто-таки обливался потом. В лобовую часть его черной вязаной шапочки был вшит туз-пик. Он не сказал, что хочет встретиться один на один. Сказал только, что хочет сделать ставку. Ха, и каков план? Чей план? Его? Его? «Да не малейшего нахрен поняти! Мой план? Вот мой план сделать на его роже эдакий британский долбанный шрамчик!» Своим толстым пальцем Крим изобразил бритву и чиркнул по лицу Ройала, словно бы нанося длинный глубокий разрез. «Блин, ненавижу большинство мексиканцев, а этого особенно!» «Я вот думаю, а почему в парке?» «Убийства в парке никогда не раскрывались!» потому что никто не поднимал шум. Если ты настолько смел, что можешь зайти в парк с наступлением темноты, значит ты настолько же туп, и твоей жизни конец. На всякий случай Крим покрыл кончики пальцев клеем Crazy Glue, чтобы не оставлять отпечатков и обработал плоскую рукоятку бритвы вазелином и хлорной известью. Также как он поступил бы с рукояткой пистолета, чтобы исключить вероятность малейших следов ДНК. По улице проехал длинный черный автомобиль. Не то чтобы лимузин, но все же пошикарнее, чем навороченный кадиллак. Машина притормозила у бордюра, остановилась. Тонированные стекла не опустились. Водитель остался внутри. Ройл посмотрел на Крима. Крим посмотрел на Ройла. Задняя дверца распахнулась. Вылез пассажир, между прочим, в солнцезащитных очках – Также на нем были расстегнутая клетчатая рубашка, под которой виднелась белая майка, мешковатые штаны и новенькие черные сапоги. Он снял заломленную спереди шляпу, обнаружив под ней туго натянутую красную бандану, и швырнул головной убор на сиденье автомобиля. «Это что за мудище?» – шепотом спросил Ройл. Модище пересёк тротуар, вошёл в парк сквозь пролом в ограждении и зашагал по проплешинам травы. Его белоснежная майка слепительно сияла, так часто светится белая ткань, собирая всё, что не есть яркого в ночи. Крим не мог поверить в происходящее, пока этот тип не приблизился настолько, что его татуировка, идущая от одной ключицы к другой, стала видна во всей своей красе. «Сой кома сой! Я то, что я есть!» «Я что, должен ахнуть от восхищения?» — спросил Крим. Гус, Гус Элисальде, главарь банды «Ла Мугре, из испанского Гарлема, улыбнулся, но не сказал в ответ ни слова. Машина на холостом ходу стояла возле обочины. «И что?» — сказал Крим. «Ты проделал весь твой путь, чтобы сказать мне, будто выиграл в какой-то долбанной лотерее». «Типа того». Крим медленно обвел взглядом Гуса сверху донизу и снизу доверху, сделав вид, что разговор окончен. По факту, я здесь за тем, чтобы приложить тебе процент с выигрышного билета, сказал Гус. Крим злобно осклабился. Он пытался понять, что за игру затеял мексиканец. О чем ты вообще думал, братан? Взял, приехал на этой хреновине на мою территорию. «Да что ж тебе все поперек рыло, Крим?» — усмехнулся Гус. «Потому и паришься здесь, в Джерси-Сити, веки вечные». «Ты разговариваешь с королем, Джей Си, ну и кого ты привез в своей тачке?» «Забавно, что ты все-таки спросил». Гус оглянулся, коротко кивнул, и дверь водителя распахнулась. Вместо шофера фуражки из машины вылез огромного роста мужчина в куртке с капюшоном. Его лицо полностью скрывалось в тени. Опустив голову, мужчина обогнул машину, встал возле правого переднего колеса и замер в ожидании. «Значит, ты угнал машину из аэропорта и еще водилу прихватил, да?» — сказал Крим. «Крутой, как я погляжу!» Добрые, старые времена закончились, Крим», — сказал Гус. «Я это понял, парень. Всему, блин, пришел конец. Борьба за территорию?» Квартал за кварталом. Это говно устарело на 2000 лет. Сейчас оно ничего не значит. Единственная борьба за территорию, которая имеет смысл, это все или ничего. Мы или они? Они? Это кто, Гус? Ты наверняка знаешь, что происходит. И не только на Большом острове за рекой. Большой остров? Это твоя проблема. Посмотри вокруг Крим. Посмотри на парк. «Где твои наркоша? Где обдуренные шлюхи? Где вообще все? Здесь как в мертвеской, потому что первым делом они забирают ночной народ». Крим опять оскалился. Ему не нравилось, что гус режет по-живому. «Я знаю, что дела сейчас не очень. Братан, скоро дел не останется вообще. Сейчас на улицах новая крутая наркота. Можешь проверить. Она называется, блин, кровь человеческая. И идет она бесплатно, если кто распробовал». «Ясно, ясно», — сказал Ройл. «Ты из этих, кто съехал на вампирах, Локо?» «Если хочешь, да. Они забрали мою мадре и моего брата. Помните Криспина?» Крим знал Криспина. Это был брат Гуса, Наркоша. «Помню», — сказал он. «Ну вот, больше вы его в этом парке не увидите. Но я не держу зла, Крим. Нет, больше не держу. Начались новые времена. Я должен отбросить все личное, потому как сейчас я собираю лучшую на свете бригаду охеренных головорезов, каких только могу сыскать». «Если ты приехал, чтобы предложить какой-нибудь странный план по взятию банка или какое-то другое говно, неважно какое, лишь бы погреть ручонки на этой каше, имей в виду, что все это уже мародерство, забава любителей, подденщина. Я предлагаю реальную работу за реальные бабки при реальной поддержке. Давай, зови своих ребят, пусть они тоже послушают». «Каких еще ребят? Ох, Крим!» До тех, которым приказано убрать меня сегодня. Давай их сюда. Крим несколько секунд смотрел на Гуса пустыми, ничего не выражающими глазами, затем свистнул. Крим был первостатейный свистон. Серебряные коронки на зубах придавали звуку особую пронзительность. Из-за деревьев, держа руки в карманах, вышли три сапфира. Гус выставил свои руки ладонями вперед, чтобы все видели, в них ничего нет. Ладно, сказал Крим. «Говори, Мекс, только быстро!» «Я буду говорить медленно», — отозвался Гус. «А ты хорошо слушай и мотай на ус». И он выложил им все, все, что знал о борьбе за территорию между древними и отколовшимся владыкой. «Да ты обкурился», — сказал Крим. Но Гус увидел огонек в его глазах, увидел, что фитиль возбуждения уже запалился. «Вот что я тебе предлагаю. Деньги, Крим. Больше денег, чем ты сможешь настрагать на наркоте за всю свою жизнь. Возможность убивать и калечить сколько душе угодно, и никакой тюряги тебе за это не будет. Я предлагаю тебе шанс, такой выпадает лишь раз в жизни». «Надрать безразмерное количество жоп во всех пяти районах города, и если мы сделаем свою работу хорошо, все будем в шоколаде до конца дней. А если мы не сделаем свою работу хорошо, тогда, насколько я понимаю...» — Смысла в таком говне, как деньги, вообще не останется. Но, по крайней мере, ты, блин, славно надрочишься напоследок потому, как хочешь, не хочешь, но здесь всё накроется таким медным тазом, что мало не покажется. Ну, если ты, конечно, понимаешь, о чём я. — Блин, твоими булстами да пивко сосать, — сказал Крим. — Для начала я хотел бы посмотреть на зелень. Гус подавил себе смешок. «Я тебе скажу, что я собираюсь сделать крем. Я собираюсь показать тебе не один, а целых три цвета. Серебряный, зеленый и белый». Он поднял руку и подал сигнал водителю в капюшоне. Тот подошел к багажнику, открыл его и вытащил две сумки. Затем пронес их сквозь пролом в ограждении к месту стрелки и поставил на землю. Одна сумка была спортивного типа, большая и черная, вторая средних размеров с с двумя деревянными ручками. «Это что за гигантский кореш у тебя?» спросил Крим. Водитель и впрямь отличался огромным ростом. На нем были тяжелые ботинки «Док Мартинс», синие джинсы и большая куртка с низко надвинутым капюшоном. Крим по-прежнему не мог рассмотреть лицо водителя, но с близкого расстояния стало заметно, что в этом парне вообще все неправильно. «Они называют его господин Квинлан, сказал Гус. С дальнего конца парка донес визг, визжал мужчина, что на слух было еще ужаснее, чем если бы визжала женщина. Все, кроме Гуса и господина Квинлана, повернулись в сторону звука. «Надо поторопиться», — сказал Гус. «Сначала серебро». Он встал на колени и расстегнул молнию спортивной сумки. Чтобы понять, что там внутри, света явно не хватало — Гус вытащил длинное ружье и почувствовал, как сапфиры потянулись за своими пушками. Гус щелкнул выключателем лампы, укрепленной на стволе, полагая, что это обычная лампа накаливания, однако лампа оказалась ультрафиолетовой. Ну, конечно же. В чернильно-фиолетовом свете лампы он показал сапфирам остальное оружие. Арбалет с магазином стрел, оснащенных разрывными серебряными наконечниками. Плоское серебряное лезвие, напоминающее веер, с кривой деревянной рукояткой. Меч, больше похожий на широченный ятаган, только изогнутый, даже больше положенного. Рукоятка его была обтянута грубой шероховатой кожей. «Крим, ты же любишь серебро, правильно?» – спросил Гус. Экзотическое оружие разожгло любопытство Крима, но этот водитель, Квиндлан, По-прежнему вызывал у него сильные подозрения. «Ладно, а что там насчет зелени?» Квинлан раскрыл ручки кожаного саквояжа. Он был набит пачками наличных, защитные нити отчетливо светились в индиговых лучах ультрафиолетовой лампы гуса. Крим полез было саквояж, но вдруг замер. Ему в глаза бросились руки Квинлана, сжимавшие деревянные ручки. Кожа совершенно гладкая, большинство пальцев начисто лишены ногтей, но самая долбанная загвоздка заключалась в средних пальцах. Они были вдвое длиннее остальных и к тому же сильно изогнутые, настолько сильно, что кончик пальца огибал ладони и упирался в запястье. Ночную тишину прорезал еще один виск, после чего раздалось нечто вроде рычания. квинлан закрылся саквояж и вгляделся в тьму, скрывавшую заросли деревьев. Он передал сумку с деньгами Гусу, а в обмен получил длинное ружье, после чего с невероятной мощью и скоростью рванул в сторону зарослей. «Что за...» — только и успел сказать Крим. Если даже там была тропинка, этот удивительный Квинланд не обратил на нее ни малейшего внимания. Гангстеры услышали треск ветвей. Гус повесил сумку с оружием на плечо. «Пошли, вряд ли вы захотите это пропустить». Идти по следу Квинлана было легко, потому что он проложил прямой путь, обломав свисающие ветви деревьев и, если где и сворачивал с курса, то лишь за тем, чтобы обогнуть стволы. Тесной толпой, толкаясь и обгоняя друг друга, они пробежали сквозь заросли и оказались на краю большой поляны, где едва не уперлись в Квинлана. Тот стоял совершенно неподвижно, обхватив себя руками и бережно прижимая ружье к груди, словно бы держа ребенка. Капюшон его был откинут. Крим, отдуваясь за спиной водителя, наконец-то увидел его гладкую лысую голову. Поначалу только с затылка. В темноте ему показалось, что парень начисто лишен ушей. Крим обогнул его, чтобы лучше рассмотреть лицо, и открывшееся зрелище заставило человека-танка затрястись, как былинка на ветру. У урода, именуемого Квинлоном, не только не было ушей, У него и носа-то не осталось. Толстая глотка, полупрозрачная, почти переливчатая кожа и глубоко сидящие в бледном гладком лице кроваво-красные глаза. Самые яркие глаза, какие Крим когда-либо видел в жизни. Тут от верхних ветвей дерева отделилась какая-то фигура, легко спрыгнула на землю и в припрыжку помчалась через поляну. Квиндлан пустился ей на перерез, словно леопард, преследующий газель. На бегу... Квиндлан опустил плечо, как защитник, атакующий игрока с мечом, и они столкнулись. Фигура с пронзительным визгом растянулась на земле, несколько раз перевернулась, но тут же вскочила на ноги. В одно мгновение Квиндлан включил лампу на стволе своего ружья и направил свет на противника. Фигура зашипела и отпрянула, молотя воздух руками. Лицо ее исказило неимоверная мука. Это было видно даже на расстоянии. Не мешкая, Квинланд нажал на спусковой крючок. Дуло ружья словно взорвалось. Серебряная дробь ярким конусом выметнулась из ствола и снесла голову шипящей фигуры. «Только вот фигура эта умерла не так, как умирает человек». Из обрубка горла ударил гейзер какой-то белой дряни. Фигура словно бы втянула в себя руки и повалилась на землю. Квинлан повернул голову. Быстро. Очень быстро. Даже раньше, чем появилась следующая фигура, стрелой вылетевшая из-за деревьев. На этот раз фигура была явно женской. Она отдала деру от Квинланд, но зато помчалась прямиком к группке гангстеров. Фигура не просто бежала в их сторону, она неслась непосредственно на них. Гус выхватил из сумки ятаган. Завидев оружие, женщина, если ее можно было назвать женщиной, одетая в какие-то чудовищные лохмоти, она походила на грязнейшую обдуренную шлюху, какие только существуют на свете. Разве что была невероятно гибкая и проворна. Ее глаза сияли красным светом. И это существо попыталось отскочить, но поздно. Одним единственным точным движением Гус словно бы просто провел клинком по ее плечам и шее, а в результате голова фигуры упала в одну сторону, тело в другую. Когда и то, и другое упокоились на земле, из ран поползла густая белая жидкость, похожая на слабое тесто. «А это белый цвет», — сказал Гус. К ним подошел Квиндлан. Еще на ходу он перезарядил ружье подвижным цевьем и снова нахлобучил на голову толстый хлопчатобумажный капюшон. «Ладно, идет», — сказал Крим, пританцовывая на месте, как мальчишка, которому рождественским утром приспичило в туалет. «Я тебе так скажу. Твою мать, мы в игре!»